И когда он последовал за Терри до Рострова-Роуд, то впервые понял, что вышел на нужный след. Поскольку тери Коул вышел из квартиры Вайн-Невин с большим конвертом, который сунул в подсидельную сумку. А в нем, как показалось Мэтью, Кинграйдеру и лежал клавир. Когда он выехал из города, я не знал, куда он направляется, но решил окончательно все выяснить, поэтому последовал за ним. Увидев, что Терри и Николь встретились в таком пустынном месте, он пришел к выводу, что они главные виновники смерти его отца и всех его несчастий Единственным оружием оказался лежавший в багажнике машины большой лук. Он вернулся за ним, дождался темноты и прикончил их обоих. «Но в их чертовом лагере ничего путного не оказалось», — сказал Мэтью. «Там валялся всего лишь конверт с дурацкими письмами, составленными из букв, вырезанных из журналов и газет». Поэтому ему пришлось продолжить поиски. Ему необходимо было вернуть оригинал Гамлета, и он решил объехать те места в Лондоне, где бывал тери Коул. «Я не подумал только о той старушке», — наконец признался он. «Вам действительно следовало зайти к ней, когда она предложила вам кекс», — сказала Барбара. И снова Мэтью взглядом в свои руки. Его плечи задрожали, он заплакал. «Я не желал ему вреда, клянусь богом». если бы он только намекнул, что оставит мне хоть что-то. Но он даже не собирался. Я был его единственным сыном. Единственным сыном. Но мне не предназначалось ничего. Ах, да, он сообщил, что мне перейдут семейные фотографии, его чертов рояль и гитара, но только не ни деньги. Никаких денег. Ни единого пения из его окаянных денег. Почему он не мог понять, что такое лишение не сводит меня до уровня ничтожества? Мне полагалось быть благодарным сыном и восхвалять судьбу за то, что во мне течет его кровь. Он дал мне работу, но во всем остальном — ничего. Мне пришлось всего добиваться своими силами, и это несправедливо. Все эти годы, когда он терпел неудачи, я продолжал любить его, и если бы его по-прежнему преследовали неудачи, для меня это не имело бы значения, ни малейшего значения. Его горе казалось подлинным. Барбаре хотелось посочувствовать ему. Но она вдруг обнаружила, что не может, потому что он сильно давил на жалость. Ему хотелось, чтобы она увидела в нем жертву равнодушия собственного отца. неважно что сам сынок погубил папулю из-за миллиона фунтов, неважно что он совершил два жестоких убийства, они должны были понять те неподвластные ему обстоятельства, которые водили его рукой, посочувствовать ему в том, что Дэвид Кинграйдер не удосужился отвалить ему денег в завещании, что могло бы предотвратить все эти преступления. «Боже!» — подумала Барбара. «А ведь так оно и есть. Это же болезнь современного человека. Никакого чувства собственной ответственности. Всегда есть на кого затаить обиду, на кого свалить вину. Но только не надо обижать и обвинять меня, любимого». Барбару совсем не устраивал такой ход мыслей. Любая жалость, которую она могла бы испытать в душе к этому человеку, испарилась после двух бессмысленных убийств в Дербишире и того, во что он превратил Вай Невин. Он должен заплатить за эти преступления. Но тюремный срок, неважно какой продолжительности, не казался достаточной компенсацией за шантаж, самоубийство, убийство, избиение и последствия каждого из этих преступлений. Она сказала, — возможно, вам интересно будет узнать, каковы на самом деле были намерения Терри Коула, мистер Кинграйдер. В сущности, я считаю, что вам обязательно нужно узнать о них.